В географическом и стратегическом отношении город Картахена расположен очень своеобразно. Он представляет собой четырехугольник, выходящий своей южной стороной к внутреннему рейду, являющемуся одним из двух морских подступов к городу. С востока и с севера город прикрыт холмами.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 Блат вынужден был объяснить ему, с какими трудностями им придется встретиться. Капитан саркастически улыбался, слушая сообщение до Ривароли о показании такой чести корсарам. Это было именно то, чего он ожидал. Корсарам доставался весь риск, а ривороль весь почет, слава и вся добыча. — Честь, которую вы так любезно нам оказываете, я должен отклонить, — холодно заметил капитан. Волверстон что-то буркнул в знак одобрения, а торб кивнул головой. И Бервиль, так же, как и все, возмущался высокомерием своего соотечественника, никогда не стави под сомнение правоту своего капитана. Присутствующие французские офицеры с высокомерным удивлением уставились на вожака-корсаров, а Даривороль спросил вызывающе «Что вы отклоняете?» «Вы говорите, что отказываетесь выполнять мой приказ». «Как я понимаю, господин барон, вы созвали нас обсудить план штурма». О, «Нет, господин капитан, я вызвал вас для получения моего приказа. мной уже все продумано и решено. Надеюсь, что теперь вы понимаете». «Да я-то понимаю», — засмеялся Блат. «Вот понимаете ли вы, и не давая барону возможности задать вопрос...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 Почему испанцы, строившие этот город, постарались так его укрепить с юга и оставили его таким незащищенным север? Даривороль ничего не ответил, потому что в самом деле вынужден был задуматься. Испанцы совсем не такие болваны, какими вы их себе представляете, продолжал Блад. Два года назад, готовясь крейду на Картохену, я провел рекогносыровку города.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 Всякая попытка высадиться с этой стороны моря обречена на неудачу самой природы. — И все же мы сделаем такую попытку, — упрямо настаивал барон, так как его воскомерие не позволяло ему уступать в чем-либо в присутствии своих подчиненных. — Ну что ж, — сказал капитан Блад, если вас не убеждают мои слова, действуйте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 — А если я прикажу действовать вам? — спросил он. — Отвечайте мне на этот вопрос. Кто в конце концов командует этой экспедицией, вы или я? — Ну, знаете, вы не просто надоели, — сказал капитан Блад и быстро повернулся к Декюси, который чувствовал себя очень неловко и сидел как на иголках. — Господин губернатор, подтвердите, наконец, генерала, что я прав.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 Это так и будет, то завтра вам придется выслушать кое-что малоприятное. Я слишком великодушен, сарх, он сделал величественный жест рукой. Разрешаю вам удалиться. Дерево ролем руководили глупое упрямство и тщеславие. И он, конечно, получил вполне заслуженный урок. Во второй половине дня эскадра подошла поближе к берегу. Под покровом темноты триста человек, из которых двести были неграми, то есть все негры, участвовавшие в экспедиции, отправились на берег в каноэ, пирогах и лодках. Дарьев Ороль вынужден был взять на себя личное командование десантным отрядом, хотя и совсем не прельщало его. Первые шесть лодок, подхваченные прибоем и брошенные на скалы,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 Бормоча под нас проклятие, даривороль наблюдал за боем по собственной инициативе, начатой бладом. Офицеры Виктории столпились здесь же, на корме, и когда, наконец, к ним присоединился Декюси, барон уже не мог больше сдерживать душивший его негодование Собственно говоря, Декюси сам навлек на себя эту бурю.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 — Вам повезло, господин Блатт, — сказал он, — что бой выигран. В случае неудачи вам пришлось бы жестоко поплатиться. В другой раз и ждать моих приказов, так как может случиться, что у вас не будет таких хороших оправданий, как сегодня. Блатт улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и поклонился. — Сейчас я был бы рад получить ваш приказ, генерал, чтобы развить наше преимущество.